Там в монастыре два раза в год на Троицу и осенние заговенье архиереи со всей России съезжались в басовитых протодиаконов выбирать. Классические диаконские басы были в Новозыбковском монастыре и рядышком с Тимофеевыми в Масальском. А еще он слушал богомольцев, что шли мимо них, брели к Соловецким угодникам на север и Киево-Печорским на юг. Распевали они духовные песни. Песен духовных знал он множество, и не было ничего интереснее, когда где-нибудь в биошколе, у костра, на Мажайском море, а то в Миасове, на Южном Урале, он вместо обычных туристских бренчалок затягивал старинные, никому неведомые песнопения. «Ныне отпущайши, да исправится молитва моя», заводил он с самых низов.